Глава тридцать шестая. Если вы рассчитывали, что Бекка вдруг сломается, как только в нее ткнут пальцем, то были невнимательны, как, впрочем, и я. Может, вы уже некоторое время подозревали Бекку и все это время мысленно вопили на меня. Это же она, не верь ей. Но я не такая. Я могу проследить, куда катится шарик из рукава наперсточника, но не разглядела Бекку. Назовите это любовью или желанием или просто глупым клише о попавшей в беду красавице. Я уже говорила, что буду честно признаваться в ошибках. Бека была моей самой большой ошибкой. У нас с боссом состоялся на эту тему долгий ночной разговор. «Мисс Коллинз — исключительная девушка», — заверила меня мисс Пентикост. «В лучшем мире именно ей мы бы и помогали». Но в нашем мире я ждала от Бекки каких-нибудь слов, признания, отрицания, чего угодно. А она просто сидела неподвижно и молча. Невинные голубые глаза устремлены куда-то вдаль в ожидании, что еще добавит мисс Пентикост. И та продолжила. «Не думаю, что вы знали о шантаже, который привел к смерти вашего отца. Если бы знали, то начали бы действовать раньше». Но наверняка что-то заподозрили и терзались из-за этого. Вы стали больше пить, ходили по ночным клубам, лишь бы забыться. По щекам быки потекли слезы. Мне пришлось вцепиться в подлокотники кресла, чтобы не броситься к ней. Даже зная, что она совершила, я все равно не могла сорваться с ее крючка. Потом ваша мать начала подталкивать компанию к отказу от военных контрактов, заявляя, что таков ее моральный долг продолжила мисс Пентикост. «Это было совершенно не в ее характере. Вы начали задавать вопросы о действиях матери, о том, почему отец покончил с собой и почему крестный выглядит таким поникшим и печальным. Все это мы извлекли из записи последнего визита Абигейл к Беллистрад. Мы не получили ответов на все вопросы, но поняли, что любопытство Бекки привлекло внимание». На встрече две женщины составили план спиритического сеанса, как с его помощью снова заставить Уолли платить Использовать Бекку предложила Беллистрад. Абигейл снабдила ее подробностями об украденных духах. Отец Бекки все-таки не сумел сохранить секрет. «Я не могу заполнить только одну часть пазла, сам момент убийства. Что побудило тебя взять в руки хрустальный шар?» — призналась я. Мы знаем, что это не было запланировано, иначе ты бы надела перчатки. Я подалась вперед и перехватила инициативу. Я видела в ее глазах вопрос. «На хрустальном шаре были твои отпечатки», — пояснила я. «Но на вечеринке ты была в перчатках. Полиция нашла смазанные отпечатки и решила, что это след от перчаток. А значит, ты была в них на спиритическом сеансе, но вернулась без перчаток». Если бы ты знала, что случится, то не стала бы их снимать». Я наблюдала, как она впитывает эту мелкую деталь. Это не было ключевой уликой. Если копы получат фотографии с вечеринки и заметят перчатки, Бека может сказать, что трогала шар после того, как нашли тело, или что снимала перчатки во время сеанса, а если кто-нибудь возразит, будут только ее слова против слов свидетеля. Должна признать, она могла бы просто подняться и уйти, и мы бы ничего не сделали. Но вместо этого она сказала: "Я услышала их ссору дяди Хари и и мамы. Это было в кабинете после спиритического сеанса", уточнила мисс Пентикаст. Бекки кивнула. "Слов я не разобрала, но узнала голоса и гнев в них", сказала она. "Я приоткрыла свою дверь, и увидела, как уходит дядя Харри, он выглядел сломленным. Бека опустила взгляд на свои ладони, ее пальцы теребили нитку, торчащую из шва на перчатках. Я вошла в кабинет и увидела там ее. Она сидела за столом и смотрела на свое отражение в хрустальном шаре. Я сказала ей... Сказала, что знаю, что-то не так с дядей Харри и... И и что не так было с отцом, и что я не собираюсь, не собираюсь это терпеть ни за что в жизни». Бекка распустила шов и проделала дыру в перчатке. Она лишь засмеялась мне в лицо и сказала, что я не понимаю, о чем говорю, мол, это не мое дело. Я ответила, что если это касается отца, то это мое дело. И тогда она призналась. Бекка сдернула порванную перчатку, потом вторую. Ее ногти были обгрызены до мяса. «Что она сказала?» — мягко подтолкнула я. Бека подняла голову и посмотрела мне в глаза. Я увидела холод и твердость, похожие на лед по берегам Гудзона. Она рассказала об отце и дяде Харри, что их брак — сплошная ложь, всегда был ложью, что отец просто ее использовал, использовал меня, считал нас своей собственностью, Рассказала о деньгах, которые от него получила, потому что он был ей должен. «У тебя никогда не было подозрений насчет отца?» — спросила я. «Я должна была заподозрить, когда я рассказала ему о своей первой влюбленности, и он словно увидел меня насквозь и тот совет, который дал, о том, чтобы не выставлять душу на показ. Мне следовало понять, что он говорит по собственному опыту». В бездне ее глаз что-то вспыхнуло. Я стояла перед ним, рассказывая свои секреты, а он не мог сделать то же самое. Ему приходилось это скрывать. Ему и дяде Харри, даже от меня, огромную часть своей жизни, о которой я ничего не знала. А теперь он мертв, и мы никогда уже не сможем. Ненавижу ее за это, до сих пор ненавижу. Ты поэтому так поступила? – спросила я. Поэтому взяла в руки хрустальный шар. Она покачала головой в отвращении, загнув губы. Нет, это стало причиной, по которой он покончил с собой. Из-за груза невысказанности, груза запретов. Но решение я приняла, когда она сказала, что он мне не отец. Мол, он был просто старым педиком, а мы его прикрытием. Она глубоко и судорожно вздохнула. Когда я опомнилась. «Все уже было кончено». «А пожар?» спросила мисс Пентикост. «Я бросила хрустальный шар в камин», ответила Бекка. «Он задел драпировку, и ткань попала в огонь. Комната сразу наполнилась дымом, а я просто села. Я не думала, не думала ни о чем. И тут услышала стук в дверь. Я не отреагировала, но стук не прекращался. Я встала и пошла открывать дверь». Но вдруг она слетела с петель и в комнату ворвался Джон Мэридит. Он все увидел и, видимо, понял, что случилось. Схватил меня и оттащил в сторону за драпировку. А потом вошли все остальные. В дыму и суматохе. Ей не было нужды рассказывать до конца. Пусть Бека и была изранена и сломлена внутренне, шестеренки в ее голове по-прежнему вращались. Я была одна у себя в комнате, сгодится в качестве алиби, пока будет молчать Мэридит. Наверное, для нее эти несколько дней были ужасны. Она ждала, что Мэридит признается, и гадала, почему он этого не сделал. Может, думала, что он и сам собирается ее шантажировать. А на самом деле это была любовь. Кто знает, сумела бы бэкка навсегда похоронить эту тайну. Даже если Мэридит не проговорится, даже если ее не разоблачит полиция, убийство собственной матери «Слишком тяжкое бремя». Но потом вмешалась судьба в лице Лилиан Пентикост. Возможно, именно совет директоров вынудил Уоллиса ее нанять. Но скорее он опасался, что длительное полицейское расследование раскроет его тайные отношения с Алистером Коллинзом. Ему нужен был сыщик, который будет отвечать только перед ним, быстро найдет решение и сохранит прошлое в тайне. «У меня есть вопрос», — сказала я. «Когда ты пригласила меня в клуб, ты хотела разузнать, до чего мы докопались, или просто надеялась влезть мне в голову и запутать?» «Поначалу хотела только разузнать», — немедленно ответила Бекка. У нее хватило совести выглядеть пристыженной. Но потом возникло нечто большее. «Когда?» «Минуты через три после того, как мы начали танцевать». Она улыбнулась, а я — нет. Я не знала, верить ли ей. «Да мне и не хотелось знать». Я кивнула мисс Пентикаст, чтобы она подхватила эстафету. «Мать, вы убили в порыве ярости, но с Сариэль Беллистрад все было не так», заявила мисс Пентикаст. «Вероятно, вы подозревали, что она была вовлечена в шантаж, из-за которого ваш отец покончил с собой. Но наверняка узнали только, когда вам позвонила Уилл, запальчиво обвинив злоупотребление ее доверием». Да. Именно я уронила первую костяшку домино. Гордиться тут нечем, и с тех пор я никогда в жизни не звонила кому-либо в гневе. Беллистрат, не присудишь звание самого достойного гражданина года, но ее смерть захлопнула дверь к тайне, которую мисс Пантика с годами пыталась открыть. Вы знали, где найти оружие, возможно, это был подарок у Уоллеса вашему отцу, или вам, или вашему брату сказала мисс Пентикост. «Вы пошли в дом Беллистрад. Она с радостью вас впустила, очевидно, решив сделать следующей жертвой. Но в ту ночь ее способность заглядывать в душу не сработала. Она не сумела понять, что сама стала мишенью, и вы ее застрелили. А потом ушли. Выбросили револьвер через решетку водостока и вернулись домой с еще одним неподтвержденным, но сносным алиби». Однако Бекки не повезло, оружие нашли и отследили, и дядя Харри сложил два и два. Может, он и не знал, что это Бекка, но, вероятно, догадался, что убийца — один из близнецов. А потому решил быть достойным крестным. Не признаваясь полиции, он велел адвокату не усердствовать, уволил нас и задумал остаться в тюрьме, пока рак не положит всему конец. «И что теперь?» — спросила Бекка. Голос звучал, как у человека, заглянувшего за край бездны. «Это во многом зависит от вас», — сказала мисс Пентикост. «Вы ведь расскажете полиции, да? Вы объяснили это в первый день. Если вы получаете доказательство преступления, это ваш долг». Мисс Пентикост развела руками перед собой. «У меня нет доказательств, только предположения и умозаключения». «Но...» «Я же призналась, рассказала вам...» «Очень мало. Фрагменты того вечера, когда умерла ваша мать. Вы не говорили открытым текстом, что убили ее, и не признавались в том, что застрелили мисс Беллистрат. В отличие от покойной сновидящей, я не нашпиговала эту комнату микрофонами, а Уилл не делала заметок. К тому же наши показания насчет этого разговора будут выглядеть подозрительно». «Мисс Паркер еще поправляется после ранения в голову, а у меня дегенеративное заболевание, которое на поздних стадиях затрагивает память. Окружной прокурор не настолько глуп и самонадеян, чтобы построить обвинение на наших показаниях». Мы обговорили это накануне вечером, как себя вести, обсудили моральную сторону дела. Для меня это была игра в одни ворота. Для мисс Пентикаст все обстояло не так просто но в итоге мы оказались на одной стороне. Бекка смущенно заморгала. Теперь она уже не стояла на краю бездны, но не понимала, где стоит. «И что мне делать?» Она выглядела такой потерянной, у меня разрывалось сердце. «Я не могу сказать вам, что делать, мисс Коллинз», — ответила босс. «А как бы вы поступили на моем месте?» Мисс Пентикаст откинулась в кресле, подняла руки и пригладила выбившиеся из пучка локон. Седая прядь выделялась ярче прежнего. Как же она постарела. Теперь она казалась гораздо старше, чем в день нашего знакомства. Старше, чем когда мы начали это расследование. Как бы поступила я? Эмоции мелькали в ее настоящем глазу быстрее, чем я успевала считывать. Я понимала, что она истощена и находится на грани, но знала также, насколько тщательно она старается подобрать слова. «Я бы сумела достучаться до женщины вроде Абигейл вовремя, прежде чем она начнет разменивать одну боль на другую», — произнесла она. «Нашла бы способ обернуть таланты женщины вроде Беллистрад во благо. Нашла бы способ сделать вашего отца свободным и счастливым, чтобы вам не пришлось за него мстить. Я не могу сделать ничего из этого, но могу разрубить цепь этих событий, чтобы никто больше от них не пострадал, виновный или невинный». В следующие полчаса Бекка и мисс Пентикаст перебирали варианты. Я тоже подбросила несколько идей. Когда Бекка наконец ушла, в воздухе еще витала мысль о том, как ей следует поступить. Когда я выпустила ее в зимнюю тьму, Мы неловко потоптались у двери, без поцелуя, без слов, один только взгляд. В глубине души я беспокоилась, что, вернувшись домой, она выберет то же легкое решение, что ее отец. Мне хотелось что-то сказать, но я не стала. Только смотрела, как она удаляется нетвердой походкой. Я не сводила с нее глаз, пока она не села в такси и не скрылась из виду.